— воскликнул Грейвольф. «Если Ир направляют миллионы крабов и могут транспортировать на континентальный склон бесчетное количество червей, то они управляют и стаями. Ударные волны дают такую возможность. Чувствительность к давлению — это практически единственная защита, какой располагает стая. Ты хочешь сказать, эти одноклеточные в танке реагируют на давление? Нет!» Энрик помотал головой. «Это было бы слишком просто». «Рыбы могут создать ударную волну, но одноклеточные?» «Но что-то ведь вызвало их слияние?» «Погодите-ка», — сказала Оливейра. «Есть похожие формы коммуникации у бактерий. Миксококус хантус, например, вид, живущий в почве. Они собираются в небольшие скопления. И если отдельные клетки не получают достаточно питания, они подают сигнал голода. Вначале...» Колония не реагирует, но чем больше количество голодающих, тем интенсивнее становится сигнал, пока не перешагнет определенный поворот. Тогда члены колонии начинают собираться в кучку. Формируется такой клубочек, который видно невооруженным глазом. «А в чем состоит этот сигнал?» — спросил Энвик. «Они выделяют вещество, запах ну, в известном смысле». Обсуждение затормозилось. Все морщили лбы, поджимали губы, барабанили пальцами. «Хорошо», — подвела чертули. «Я довольна. Это был большой успех. Не будем растрачивать время на обмен эрудицией. Какой шаг у нас на очереди?» «У меня есть предложение», — сказала Уивер. «Прошу». Леон в шато подал идею, помните? Речь шла об опытах ВМФ с мозгом дельфинов, об имплантантах, которые состоят не из простых микрочипов, а из компактных искусственных нервных клеток. Они до мелочей воспроизводят части мозга и связаны друг с другом через электрические импульсы. Я подумала, если же действительно объединение одноклеточных, и эти одноклеточные берут на себя функции клеток мозга, замещают их, то они должны между собой сообщаться. Может быть, там действительно изобрели искусственный мозг, включая химические вещества, послы. Может быть, она помедлила. Они берут на себя даже эмоции, свойства и знания своего хозяина, и таким образом учиться им управлять. «Для этого они должны быть обучаемы», — сказала Оливейра. «Но как одноклеточные могут учиться?» «Мы с Леоном могли бы попробовать искусственно создать стаю таких одноклеточных в компьютере и наделить их свойствами, пока эта стая не начнет вести себя как мозг, искусственный разум по биологическим признакам. Годится?» «Решила ли?» «Сделайте. Другие предложения?» «Я попробую порыться в проистории, поискать родственные формы жизни», — сказал Рубин, ликивнула. «А у вас что нового, Сэм?» «На самом деле ничего», — послышался голос Кроу из облака сигаретного дыма. «Мы пока работаем над расшифровкой старого сигнала «Скрэтч». «Может быть, послать вашим Ир что-нибудь более подходящее, чем арифметический пример?» — сказал Пик. Кроу взглянула на него. Дым рассеялся, ее красивое лицо с тысячу морщинок — Расплылось в улыбке. «Потерпите!» «Ну, вы и оптимистка!» — сказал Пик. Нижняя палуба. Росковец провел всю свою жизнь на флоте и не планировал что-либо в ней менять. Он считал, что каждый должен делать то, что умеет, а поскольку под водой ему нравилось, он сделал карьеру подводника и дорос до командира подводной лодки. Но Росковец считал также, что любознательность является одной из самых характерных черт человека. Для него много значили такие понятия, как верность, долг и отечество, но он не был солдафоном. Он заметил, что большинство подводников бороздят мир, о котором ничего не знают, и начал жадно образовываться. Биологом он от этого не стал. Но о его интересе стало известно в тех подразделениях ВМФ, где занимались наукой и нуждались в людях с армейской выучкой, но с подвижным умом. Когда было принято решение... Перестроить независимость для гренландской миссии Росковицу поручили оборудовать на судне базу подводных исследований по последнему слову техники. Лишних денег не бывает нигде и никогда, но в данном случае не поскупились. На независимость возлагали последние надежды человечества и на нем не экономили. Росковицу дали свободу действий, он должен был закупить все, что сочтет необходимым, а если сроки позволят заказать конструкторам то, чего еще нет, но очень нужно. Никто не ожидал, что Росковец замахнется на пилотируемые батискафы после стольких нападений на водолазов и подводные аппараты. Но Росковец сказал, «Хоть кто-нибудь когда-нибудь выигрывал войну,